Глава шестая. Приступив к расследованию дела Зернова, Александр Борисович Турецкий вплотную взялся за изучение того, чем занимался покойный при жизни. В этом ему помогло содержимое врученной Кости Меркуловым канцелярской папочки. Помощник заместителя генерального прокурора ел хлеб не зря. Досье получилось, хотя и не исчерпывающим, но весьма многообещающим. Питер Зерноу или Петр Зернов, как он представлялся всем своим русским знакомым, или Питер Зернов, как он был известен читателем, экономист по образованию и литератор по призванию, в 1983 году закончил университет в Беркли, а затем лондонскую школу экономики, где в 1984 году получил степень магистра. Докторская диссертация по теме «Экономические тенденции развития России» в 1905-1917 годах. В 1989 году становится корреспондентом финансового журнала «Келли», занимающего в США второе место по числу подписчиков, а шесть лет спустя старшим редактором. Специализировался в основном на темах, посвященных Советскому Союзу, впоследствии странам СНГ. В России стал известен в конце 1996 года, когда опубликовал в Келли статью «Сицилийцу власти», в которой подробно рассказывал о теневых делах олигарха Альберта Корсунского и утверждал, что он фактически управляет российской властью. Корсунский подал на Келли в суд. Разбирательство тянулось много лет, после чего стороны пошли на мировую. Корсунский отозвал иск, а журнал поместил на своем интернет-сайте опровержение. За это время, однако, Зернов успел написать книгу, одноименную со скандальной статьей, которая была немедленно переведена на пять языков и получила шумную популярность. Благодаря сбору материала на Корсунского... Питер завел много связей, как в России, так и за ее пределами, среди экономистов, чиновников и представителей уголовного мира. Кстати, своими публикациями Зернов затронул русскую мафию, ту, настоящую русскую мафию, представляющую собой сращение уголовного и властного мира, о которой написал первым, а другие западные издания лишь перепечатывали его публикации. В 2002 году Питер Зернов провел несколько журналистских расследований об экономической ситуации в странах СНГ, в частности, опубликовал статью о сомнительной деятельности семейного клана главы непризнанной Приднестровской республики, а после отдал все силы на создание русского Келли. Выход этого журнала в России под названием «Мир и страна» Был намечен еще год назад, однако возник, как это сейчас принято называть, спор хозяйствующих субъектов. Гендиректор компании «Росправа» Василий Чернушкин сам хотел издавать журнал «Мир и страна в России», даже получил права на его издание. По жалобе американского владельца журнала, патентное ведомство аннулировало российскую регистрацию и препятствия к изданию отпали. Некоторое время Зернов, казалось, не проводил никаких расследований, а занимался редакционной кухней. И вдруг бомба. В июньском номере мира и страны опубликован список ста самых богатых людей России. Были в нем имена те, кто постоянно появляется на телевидении, и те, кто предпочитал держаться в тени. Но всех фигурантов Золотой Сотни или. Золотой Орды, как успели окрестить список скорой на сенсацию и газетчики, объединяло одно. Никто из них не был доволен, что размеры его богатства стали достоянием общественности. Одни обвиняли Зернова в завышении цифр миллиардов, а другие, наоборот, в занижении этих цифр. Никому не нравятся люди, заглядывающие в чужой карман. Это Кости сформулировал точно. Чем дальше, тем отчетливее Турецкий находил в Зернове сходство с собой. Питровик и был в некотором роде следователем. Только в отличие от Александра Борисовича, который по окончании расследования не только мог, но и обязан был передать дело в суд, журналист не имел возможности апеллировать к внешней силе. Его единственным орудием казни для людей, бессовестно расхищавших страну, было слово а, словом, он пользоваться умел. Характерной чертой современного российского богатства, писал Питер Зернов в комментариях к золотому списку, является то, что никто не может объяснить, откуда оно взялось. Это самая удивительная черта, поражающая в России американцам. В США богатство создается трудом. Форд, чтобы добиться своих миллионов, создал патогонную конвейерную систему, но он же создал и автомобили на которых ездила вся Америка, но русские, бывшие чиновники, бывшие научные работники, люди, возникшие неизвестно откуда, откуда в одночасье взялись деньги у них? Ответ один. Это та часть государственного пирога, которую им удалось урвать. Именно поэтому эти люди неспокойны, они подчеркивают свое богатство, так как никогда не станет этого делать по-настоящему богатый человек». По определению Зернова, классический российский богатей, мужчина, чуть более сорока лет, родившийся в провинции, приехавший в Москву и закончивший в столице технический вуз, женатый во второй раз. Единственный богатей, не вписывающийся в эту схему, Татьяна Плахова, жена губернатора Приволжской области и владелец компании «Пластик» и на строчке с ее именем взгляд Турецкого сдержался дольше, чем других. Зато ее муж, Глеб Захарович Плахов, данному зерновому определению полностью соответствовал.